весенний туманный дождливый день И наконец в мастерскую нагрянул Замполит тыква Есть задание, рыкнул он. Написать портрет моей жены. И надо сделать быстро, до её дня рождения, а то я буду в цитноте. Есть, я вытянулся, служба есть служба. Но вот в чём дело. Замполит схватил мой любимый фломастер И с ужесточением провёл линию на бумаге. Жену надо написать голой, обнажённой. Вот-вот, Зимполит с ещё большим ужесточением черкнул фломастером какую-то загагулину, и мой бедный фломастер, который проводил тонкие, драгоценные линии, превратился чуть ли не в клеевую кисть. Разрешить обратиться, товарищ майор, сказал я, не отрывая взгляда от бедного фломастера. который уже выписывал многочисленные каракули и пришёл в полнейшую негодность. "Оборачивайся", вздохнул Замполит. Он так и говорил. "В какой манере надо написать портрет? В пастозной, чтобы виднелись мазки, или гладкой, как у старых мастеров?" "Вот-вот, как у старых мастеров. Тогда нужны тонкие кисти, лаки." "Увольнения дам, всё будет по уставу. Накладные расходы оплатим." Сейчас дам команду. Он вышел и через 15 минут вернулся, сучил мне увольнительную деньги и вдруг заговорил неторопливо, растягивая слова. Моя жена это, ну, не хочет раздеваться. Ты её мысленно разденешь, ясно? Так точно, отчеканил я, испытывая жгучий интерес к предстоящей работе. Давно хотел поработать в манере старых мастеров. Когда всё закупишь, поедем ко мне, продолжал Замполит, любуясь своими гортанными перекатами. По слухам, жёны офицеров в клубе балдели от его голоса, а некоторые падали в обморок. Поедем ко мне, чтобы ты, как художник, помог расставить мебель. А ты приглядывайся к жене, ясно? И всё будет в норме, без сейкнота. Жена Замполита оказалась из Палинской, двухметровой блондинкой, с необыятными формами. Её звали Багира. Она выглядела лет на 30 и имела четырёх детей. Пока мы с Зампалитом расставляли мебель, громадина Багира вздымалась за нашими спинами, и боковым зрением я видел её большие колышущиеся груди. Почему-то сразу вспомнился Дюма: "Бойтесь блондинок". Зампалит относился к жене подобострастно. называл «багочка», что слышалось «бабочкой» и воспринималось как насмешка. А она на мужа даже не смотрела и отвечала ему односложно, безразлично. С ее лица не сходила печаль длиною во все тридцать лет. По слухам, в клубе жена замполита расточала многообещающие улыбки, но офицеры не отваживались за ней ухаживать, побаивались тыкву, он был ревнив до чертиков. Я сразу усёк конструкцию Багиры и сказал Замполиту: "Нужно ещё вольнее. Надо посмотреть мастеров в городском музее, прочувствовать их стиль в складке одежды, локоны, тени. Творчество это учёба, которая длится всю жизнь". Замполит не понял моих слов, но согласно кивнул: "Будет. Но ну, учти, я в цекноте". Когда я изучил на картинах мастеров складки одежды, локоны, тени, Замполит принес фото жены в купальнике и лет на десять моложе. «Вот», — сказал, — «напиши это. Райские кущи, ручей, а она, чтоб была русалкой. Хвост по бедрам в воде. И груди сделай побольше». «Куда уж больше», — опрометчиво бросил я. «Сделай, сделай», — нахмурился Замполит. «Так надо». Над портретом я работал долго. Изобразил Багиру, тёмной русалкой, которая лениво и потому особенно зажигательно потягивалась в воде. Она нежилась в прозрачном ручье среди изысканных трав вперемешку с цветами. Это была филигранная работа. И по отзывам лейтенантов, которые заходили в мастерскую ежедневно и ахали, причмокивали, переглядывались, В ней я достиг божественной высоты и глубины одновременно. Сам Замполит не приходил, но при встрече возбуждённо спрашивал: "Как? Скоро сделаешь?" Закончив портрет, я почувствовал себя вдрызг измочаленным. Принёс ключи от мастерской Замполиту и сказал: "Идите, забирайте. А я спешу в казарму ждать звонка командира. День рождения жены его брата. Надо писать её портрет." Какой-то сигнал вроде нового заказа был, но очень туманный сигнал, как собственно и тот день, весенний, дождливый, туманный. И туман почему-то был плотный, ядовито-жёлтый. Впрочем, может, мне это казалось, я слишком устал и хотел отбрыкаться от лишних вопросов Замполита. По пути в казарму я встретил сержанта Подсветова. Он обнял меня ручищами рычагами. Пойдём ко мне в коптёрку. Я твой должник за портрет акварелью. Ты неплохо меня изобразил, но надо было с гирей, чтоб чувствовалась моя душа. Ты как относишься к гиревому спорту? С Подсветовым мы раздавили бутылку самогона и легли спать, и мгновенно отключились. Известное дело, под монотонный шум дождя особенно крепко спится. Нас разбудил дикий грохот в дверь. Тыква, — вскочил Подсветов, — сейчас ненормальный, — устроит погром. Я тоже вскочил, предчувствуя неладное. Что ты наделал? взревел Замполит, распахнув дверь и уставившись на меня. Что ты наделал? Что? еле выдохнул я. Что ты сделал со мной? Цейкнот. Он уронил голову. Я второй раз в жену влюбился. Он круто развернулся и хлопнув дверью, выбежал из каптёрки. Бредятина. Закатил глаза под Светов, а я почему-то подумал. Сегодня Замполит устроит Варфоломеевскую ночь всей части. Потом представил, как он, пока его жена спит, оборудует угол в комнате, поставит вокруг портрета какие-нибудь кудлатые цветы в горшках и, затаившись, будет ждать пробуждения своей гигантской благоверной. Как она с первыми лучами солнца, дождь уже стих и туман расселся, Лениво взглянет на портрет. Что будет дальше, представить не успел, так как снова отключился. Достойно внимания дальнейшие. Через несколько дней Замполит пришёл в мастерскую и сказал: "Портрет обмоем, когда демобилизуешься. А пока ответственное задание. Скоро юбилей Вооружённых сил. Надо отделать комнату исторической славы и потолок расписать, нарисовать всё". от точанок до ракет. Полагаю, тебе 5 дней хватит, а дальше цейкнот. Что? Я содрогнулся точно от удара. Да ведь надо строить леса, смывать побелку, грунтовать. Вы это берёте в расчёт? Вы ничего в этом не понимаете. Надо делать эскизы на картоне, которые должны утверждать командир и вы. Я польстил ему, увидев, что его глаза вылезли наружу от ярости. Он явно растерялся от моего натиска, но быстро пришёл в себя. Как разговариваешь? Смирно. Я отправлю тебя в стройбат и отправлю письмо директору твоего училища. Чему они там учат, если за 5 дней не может тебе не отвертеться, так и знай. Письмо перешлют в Министерство обороны, стараясь быть спокойным, заявил я, и вам не поздоровится. Несколько секунд Замполит осмысливал мои слова. потом кинул примирительным тоном: "Ладно. 2 недели срока на историческую комнату" и вышел с проклятиями. Разумеется, я корячился под потолком целый месяц. Заходили солдаты, офицеры, последние приводили жон, детей. Посетители подбадривали меня, скрашивали моё одиночество. Когда я наконец разделался с потолком, замплитух темяшилась в голову новая идея сделать некий витраж установить посреди комнаты звезду из плексиглаза с подсветкой а на конечностях звезды приклеить фотографии всех командиров части начинается новая полоса идиотизма заключил я про себя впрочем меня это уже не касается это будут делать электрики представляешь делился со мной замполит в темноте звезда светится а я читаю приказ главнокомандующего о создании наших трубных войск. Цейк-кнот, да и только. Юбилей вооруженных сил отмечали пышно, как никогда. Парад закатили часа на полтора, палили холостыми снарядами из орудий, потом начальство осматривало плац. На окраине плаца протекала не ахти какая речка, и там в камышах притаились два солдата в лодке, как бы рыболовы с богатым уловом. Рыбу заранее купили на рынке. пожаму с лутыквы в нужный момент солдатам давали отмашку они подплывали к берегу и как бы ни взначай шли навстречу начальству и преподносили дар высоким гостям после обильного застолья начальство осматривало комнату исторической славы хорошие у вас художники поразился представитель штаба округа рассматривая потолок есть один мастер своего дела гордо заявил полковник Мышкин имея в виду меня. Он и портреты хорошо выполняет, портреты жен офицеров. «Надо бы его в штаб забрать», — произнес представитель. «У нас тоже работы полно, и мы тоже женаты. У меня лично к художникам любовь без границ». На следующий день Мышкин издал приказ о моем переводе в штаб округа. Таким образом, до конца службы работы я был обеспечен, и, понятно, рассказывать об армии, Больше нечего.